Глава 53. Вот это попал. Его светлость — герцог Леран Моро. Дождь всё не заканчивался, хмурое небо разрывали вспышки молний. Казалось, что сейчас стоит глубокая ночь, так было темно. Это всё происки нардских некромантов. Мы дали им отпор, но они не успокоились. Всё, чего они хотели, — выгнать нас из предгорья, заставить отступить. Захватить наши земли и дома. А пока нам удавалось сдерживать натиск. В последнем бою я был ранен, стоял на краю гибели. Вспоминая об этом, я чувствовал боли в груди. Заклятие угодило прямо в центр магического источника. Нарушило связи между каналами и узлами. И несколько дней после этого я провёл на границе между жизнью и смертью. Выкарпкался. Моро просто так не возьмёшь. Я готов зубы рвать врагов, если меня лишь от рук, ног и магии. Последнее постепенно восстанавливалось, хоть я и опасался, что привычные заклинания не будут работать как надо. Проклятие медленно разрушает мой источник. И чем всё это закончится, неведомо никому. Хотя нет, надо смотреть правде в глаза. Я просто погибну. Чтобы избавить меня от этой гадости, понадобится помощь другого некроманта. Но где его взять? Врак не станет помогать мне. А в Ренвилле всю некроманскую братью выкосили под корень. Я скомкал письмо, которое писал матери. Всё не то. Не то. Почему, когда нужно, я не могу подобрать слов? Как будто единственное моё дело — это сражаться. Давно я не был дома. Наверное, там многое изменилось. Внезапно полог походного шатра распахнулся, и внутрь влетел маг, дежурный с перекошенным лицом. «Ваша светлость. Беда. Что случилось?» Я тут же вскочил, проверяя оружие и запас боевых артефактов. Чувствительная рунная сеть засекла на землях герцогства вспышку чужеродной магии. Магии нардских колдунов. «Чувствительная рунная сеть — это последнее изобретение» к которому приложили руку несколько сильных магов, и я в том числе. Наброшенная на земли герцогство незримым покрывалом она ловила проявление чужеродной магии. Что? Сердце на мгновение замерло. Неужели врагу снова удалось пробраться на земли Ренвеля? Докладывает чётко и ясный офицер. Тот перевёл дух и смахнул мокрую чёлку с лба Враг проник на нашу территорию. Вспышка в квадрате 16, склон горы Солнечный путь. Я помнил карту наизусть. Картинка вспыхнула в памяти чётко и ясно. Квадрат находился во владении рода Гатар. Графство уже пострадало от нападения нардов на монастырь Пресветлой Матери. Теперь вот снова. Я просто обязан вмешаться времени в обрез. У нас остался последний портальный артефакт. Я пойду сам. Офицер едва не уронил челюсть. «Но... но он изначально был повреждён, ваша светлость. Может, лучше не рисковать, а я везучий». Ухмыльнувшись, я покинул шатёр и направился к каменной плите в центр лагеря. Косой дождь лупил по ней, но всё равно отчётливо виднелись ярко-голубые линии, расчертившие камень на манер сети. «Тебе уже доложили?» Ко мне приблизился промокший насквозь балвеин. «Идёшь туда?» Да, присматривай за порядком в моё отсутствие. Едва я успел договорить, Карлис развернул меня к себе и схватил за грудки. Ты рехнулся, твоя светлость. Сам ведь говорил, что портальный артефакт барахлеет. Ещё и один туда отправляешься. А если врагов будет с десяток? У тебя ещё есть шанс побороть проклятие. Зачем самому искать смерти? Отправь хотя бы меня. Я молча отцепил пальцы Балвейна от своей рубашки. Посмотрел воскажённое страхом и гневом лицо. «Кроме тебя некому туда больше сунуться? Не ты ли ещё недавно валялся без сил?» Продолжал он. «Именно поэтому я туда и направляюсь». Бросив ещё один взгляд на карту сети, я достал из-под сумки артефакт. Очень дорогая и редкая штука. Позволяет переноситься на огромные расстояния. Но минус в том, что действует лишь один раз. Для перемещения туда-обратно. Твоя логика убивает. Ты герцог. В первую очередь я боевой маг. И как хозяин этих земель я должен их защищать. Мне порядком надоели стенания Карлиса и его попытки меня отговорить. Тогда я привёл последний аргумент. Это же пограничное графство Гатар. Там живёт Нейра Летта, которая тебе так понравилась. Можешь считать, что защищать я буду и её тоже. Балвейн на миг растерялся. «Тогда будь осторожен, я прослежу за порядком в лагере». Он по-дружески похлопал меня по плечу. А вспышки чужеродной магии уже все знали. Наскоро собрав капитанов, я оставил распоряжение. Артефакт переноса качнулся на цепочке в свете маг-светильника. Тонкая длинная царапина тянулась через весь кристалл. И я искренне надеялся, что он не переправит меня по частям. Обидно погибнуть не героически, а вот так, глупо. Но мне ведь везёт, всегда везло, испытая удачу и сейчас. Я активировал портал, и мир вокруг меня закружился в вехре. Дождь барабанил по крыше палатки, я всё ещё слышал эти монотонные звуки. Тело стало невесомым, а потом всё разом исчезло. Я чувствовал, как магия тянет меня в воронку перехода. Последнее, о чём успел подумать, только бы не оказаться в камне или земле, только бы не оторвало руку или голову. Но последствия повреждения артефакта оказались такими, каких я не ожидал. Меня швырнуло в холодную воду и приложило спиной о камни. Тело повиной инстинкту выживания рвануло вверх. Кашель сотряс грудную клетку. Я ничего не видел, но уже через миг на кончиках пальцев вспыхнуло смертоносное заклятие. Даже если враг сунется, ему придётся несладко. И тут вдруг голос, возмущённый женский голос. «Что вы тут делаете? Кто вы такой?» Я замер, не давая искрящемуся шару энергии сорваться с пальцев. В голове лихорадочно заметались мысли. Неужели артефакт настолько неточно сработал, что я угодил не в логово врага, а в купальню какой-то нейре? М да лучше бы это были некроманты. Я проморгался и стряхнул с лица воду. На расстоянии вытянутой руки над поверхностью воды виднелось очень злое женское лицо. Взгляд ярко-голубых глаз красноречиво разделывал меня на кусочки. Незнакомка погрузилась в бассейн по самый подбородок но прозрачная вода не могла полностью скрыть её обезоруживающие ноготы. «И тут, извращенцы, нигде от вас нет покоя!» — проворчала она. Внезапно что-то в ней показалось знакомым. То ли голос, то ли эти глаза. Женщина замолчала, продолжая сидеть в напряжённой позе. Между бровей пролегла вертикальная складка. Губы упрямо поджались. Я погасил магическую сферу и бегло осмотрелся оценивая обстановку. Меня закинуло в бассейн на склоне горы. Наполнял его небольшой водопад, не спадающий по камням и несущийся дальше вниз. Солнце уже клонилось к закату. На дождь не было ни намёка. «Где?» — спросил незнакомки. «И кто вы?» Она вздохнула и покачала головой. «Что за манеры, сударь? То есть неуважаемый Нейт?» подкрались сзади, запрыгнули ко мне в купель, подняли такой фонтан-брызг, что я чуть не захлебнулась. Потом испугали меня светящимся шариком. Я грешным делом подумала, что вы решили меня поджарить. А теперь спрашиваете, кто я такая? Это мне надо спрашивать, кто вы? Она выбросила руку вперёд и ткнула меня в грудь аккурат в то место, куда попало проклятие некроманта. По телу пронеслась судорога. Показалось, что женский палец пронзил моё сердце, как смертоносное копьё. Вдох застрял в глотке Все мышцы онемели. Она ожидала от меня явно не такой реакции. Не моргая, мы смотрели друг другу в глаза. Показалось, что оцепенение длится уже целую вечность, хотя на деле прошло лишь несколько мгновений. Но эти мгновения стали для меня откровением. «Мы виделись раньше». Хрипло поинтересовался я, совладав с голосом. Женщина испугалась и отпрянула. Светлые волосы поплыли по воде, как змеи. «Я вижу вас в первый раз. А вот вы явно профессионал в подглядывании, бессовестный». Всё-таки герцог, валившийся в купальный бассейн к нейре, это нонсенс. Но, признаться, я даже о цели своего переноса забыл. Вот что с нами эти коварные женщины делают. Стараясь больше не смотреть на неё, я выбрался из воды. «Прошу простить за вторжение, Нейра. К сожалению, не знаю вашего имени. Я не собирался за вами подглядывать, но мне поступили сведения, что где-то поблизости произошла сильная вспышка чужеродной магии. Вы не замечали ничего подозрительного?» Я вновь повернулся к Деве, стараясь прочесть её эмоции. Она скрестила руки на груди и закусила губу. Потом её лицо озарилось догадкой и тут же снова стало строгим. «Может, для начала дадите мне одеться?» — едко спросила она и протянула руку, указывая пальцем на гору белья на камнях. «Конечно». Я поднял женскую рубашку и протянул ей. «Держите». «Спасибо, вы так благородны». И почему в её голосе мне послышалась издёвка? «Будете ещё благородней если, наконец, отвернётесь». Не говоря ни слова, я встал к ней спиной. Взгляд упал на второй бассейн, что располагался чуть выше. Камни выглядели совсем старыми, изъеденными ветром, солнцем и дождями. Так, а что начертано на бортике? Прислушавшись к внутренним ощущениям, я уловил слабые отголоски магии. Поднялся вверх, опустился на курточке возле купели. Провёл кончиками пальцев по символам. Ещё тёплые. Это значит, совсем недавно кто-то провёл здесь ритуал. Руны на камнях имеют древние нартские корни. Мы кое-что позаимствовали из их магической культуры, как и они из нашей. Кусочки мозаики постепенно складывались между собой. Рунная сеть вряд ли ошиблась. Она поймала вспышки именно из этого квадрата. Были активированы нардские символы. Сеть восприняла их как угрозу. И гора эта, солнечный путь, графство Гатар. Всё верно. Артефакт тоже не подвёл, несмотря на дефект. Но кто проводил здесь ритуалы? Кто активировал символы? Неужели это Нейр? Странно. Ведь сильного магического фона от неё не исходило. Я обернулся. Она успела одеться и теперь распутывала длинные светлые волосы. Мокрые пряди падали на грудь, оставляя следы на белой рубашке. Чувство узнавания снова шевельнулось в груди. По понятным причинам я не мог назвать своего имени. Никто, за исключением ограниченного круга лиц, не должен знать, где я нахожусь. Она оставила своё занятие и поглядела на меня удивлённо. Хмурая складка межбровей никуда не исчезла. Тогда я решил попытать удачу, спросив «Оля?» и начал приближаться к ней. Сидела себе, никого не трогала, и тут бах, трах, бульк. Громкий всплеск, брызги во все стороны. Как будто у меня за спиной в бассейн рухнул целый слон. Да у меня душа в пятки ушла. Нельзя так пугать бедную женщину. Я готова была порвать на клочки нарушителя моего спокойствия. Этого наглого мужика со взглядом самого настоящего маньяка. Всего на миг его лицо показалось смутно знакомым. А потом это чувство исчезло. Передо мной просто самонадеянный наглец. Я даже его объяснениям не до конца поверила. Хоть бы представился для начала. Вдруг он это всё придумал, чтобы оправдать извращенские наклонности. Может, закричать? Где носят моих родичей вместе с Нейтем Парами? Одеваясь, я разглядывала спину мужчины и его напряжённую позу. Потом он упустился на корточки и стал изучать символы на бортике бассейна. Так подмывало спросить, что он делает. Мелькнуло опасение, что мы совершили запретное. Оживив источник и наполнив купели водой. Но он опередил меня, обескуражил своим вопросом. Оля, теперь понятно, откуда чувство узнавания. Мужчина похож на Рана Лерана из-за зеркалья. Но я бы не сказала со стопроцентной уверенностью, что это он. Да и Макей говорил, что зеркала обычно слегка искажают внешность человека. Не так я себе представляла эту встречу. Совсем не так.